Глава 20. Третий щитовик совершенно внезапно оказался в полном одиночестве. Ему бы настал конец. Пришлось бросаться в бой и спасать его. Оттолкнул оказавшихся рядом с ним гоблинов. К счастью, у них при себе был металл, пусть и немного, а ответный толчок направил не в ботинки, как делал обычно, а в щитовика. Того отшвырнуло к остальным воинам, не давая оказываться в окружении. Только вот в окружении теперь был я. Ну, почти. Оттолкнулся назад, одновременно вытаскивая из рига все клинки разом с помощью силы и швырнул их во врагов. Зрелище было то еще. Десяток лезвий мгновенно разорвали гоблинов на куски, а мне пришлось отступать из-за лучников. Да-да, гоблины и их с собой привели. Точность у них была аховой, но даже случайная стрела может меня прикончить. Из-за каменных наконечников моя сила от них не спасет. Рядом со мной оказалась Юлианна. Девушка выскочила из укрытия с двуручником в руках. Ее меч, сверкнув в воздухе, рассек полуогра, попавшегося на пути. Тело великана рухнуло, перегородив дорогу остальным, но рядом уже стоял еще один. Размахнувшись дубиной, он целил девушке в голову, и та встретила вражеское оружие своим кулаком. Вспышка, и усиленный удар разносит дубину в щепки, а ее кулак идет дальше. Ух, она просто снесла голову полуогру. «Кулаком!» Это было красиво. Я даже залюбовался, а битва продолжалась. Юлиана словно вихрь крутилась среди врагов, а ее двуручник оставлял за собой кровавый след. Гоблины, сталкиваясь с ней, разлетались в стороны, как щепки. Несмотря на солидный вес, она размахивала мечом, словно тот совсем ничего не весит, и даже травма колена практически не давала о себе знать. К воительнице подключились и другие бойцы, включая Леню что отбросил ростовой щит и взялся за длинный меч. Но больше всего меня волновало приближение наездника на гигантском пауке. Уродливый, покрытый струпьями, гоблин гнал своего зверя прямо на нас, и шаманы уже творили какие-то подлые чары. А гоблинов словно и не становилось меньше. Неужели сюда приперся вообще весь лагерь? К такому мы точно готовы не были. Проход в ущелье уже буквально завален трупами, чтобы пробиться к нам. Врагам приходилось перебираться через мертвых, что для нас тоже было хорошо, позволяло немного выиграть времени. А вот и всадник. Он буквально влетел в толпу гоблинов, расшвыривая их. Наезднику не было дела до жизни этой мелочевки, главное прикончить нас. «Отходим!» — крикнул я друзьям, увидев эту гадину. «Паук выстрелил паутиной в меня?» «Но я чего-то такого и ждал, поэтому бросил себе под ноги копейку и оттолкнулся от нее, уходя из-под атаки. Юлиана воспользовалась моментом пнула оказавшегося на пути гоблина, отправив того в полет, и с размаху рубанула по одной из лап. Кажется, она попыталась влить энергию в меч, как делала это с кулаком, но эффект получился не такой взрывной, как хотелось бы. Впрочем, силы удара хватило, чтобы отсечь конечность. Паук резко припал, потеряв одну из опор». Но в этот момент сработали шаманы. Я заметил, как вокруг Юлианны электризуется воздух, и что есть силы дернул девушку назад за нагрудник, используя магнитные способности. Она едва-едва разминулась с молнией, ударившей в то место, где стояла воительница. Но я сумел использовать это в свою пользу. Когда девушку дернула назад, я метнул в ту сторону монетку. Молния притянулась к металлу, а затем отскочила в другой металлический объект поблизости, нагрудник наездника на пауке. Вдарила отменно. Тот взвыл, но, как ни странно, выжил после такого. Леня в этот момент подцепил кусок земли, скрепил его геомантической силой и швырнул в наездника. Тот не ожидал прилета камня, и это выбило его из седла. Наездник с грохотом упал на землю, но его паук, несмотря на потерю конечности, все еще был опасен. Юлианна, уже поднявшись на ноги, снова схватила свой двуручник, но ее движения стали чуть медленнее. Видимо, отдача от вливания энергии в меч давала о себе знать. Все-таки она пробудилась недавно, и такое активное использование силы перебор для нее. Но решимости в ее взгляде было даже больше. Проклятье! Да эта женщина, кажется, ловит своеобразный кайф от битвы, аж едва сдерживает ухмылку. Наездник, лежащий неподалеку, попытался подняться, но лёня был уже рядом. Богатырь, не церемонясь, просто опустил свою мощную ногу тому на голову. Его прикрывали копейщики, отбиваясь от остатков гоблинов. Кажется, все-таки этот нескончаемый поток начал заканчиваться. «Паука надо добить!» — кричал я, отбиваясь от нескольких навалившихся на меня гоблинов. Как назло, металла у них не было, орудовали деревянными копьями, а я был далековато от тех клинков, что метнул в толпу чуть ранее. Да и сил почти не оставалось, магическое ядро почти пустое, иначе бы просто сотворил волков себе в помощь. Юлиана, услышав мой возглас, кивнула и бросилась вперед, ее меч сверкнул в воздухе, кажется, она вновь попыталась использовать силы, несмотря на усталость. Но паук, словно почувствовав опасность, отпрыгнул в сторону. Его лапы с грохотом били по земле, а из пасти брызнула ядовитая слизь. Проклятие. Юлиана оказалась лицом к лицу с несколькими полуограми, но не растерялась. Насадила на меч одного и отправила в полет пинком другого. Леня тем временем поднял еще один ком земли и швырнул в паука. Отвлекая его от девушки К этому моменту к ней подскочили два щитовика Заслоняя девушку от ударов А она метнулась к пауку Ей на помощь пришла и Ксюша Ее винтовка громыхнула А пуля попала пауку в один из глаз Чудовище взвыло от боли Но продолжало двигаться Живучая паскудина Гигантский паук отвлекся А Юлиана тем временем успела проскочить ему под брюхо И рубануть туда на нее тут же хлынул поток из внутренности и вонючей слизи, но девушка, не обращая на это внимания, с размаха рубанула другую лапу. Теперь пауку пришел конец. Он стал заваливаться, но я ощутил новую угрозу. «Ксюша! Шаманы!» — крикнул я. Они держались чуть в отдалении, и пока лишь пару раз ударили, и теперь я знаю почему. Копили силы для совместного ритуала. Магический удар, похожий на взрывную волну, ударил нас с такой силой, что я едва устоял на ногах. Леня, стоящий ближе всех к эпицентру, отлетел на добрых 10 метров, приложившись спиной о стену рукотворного ущелья. Юлиана, несмотря на свою стойкость, тоже упала на колени. Ей повезло, что часть удара принял на себя паук». Нашу рыжеволосую снайпершу практически не задела. Она уже мчалась по краю ущелья над нами и, добежав до удобной ей позиции, присела на одно колено, вскидывая винтовку. «Бах! Бах! Бах!» Она стреляла, пока патроны не кончились. «Мертвы!» — крикнула она нам. «Остальные отступают!» «Ну и хорошо!» Чувствуя усталость, я отошел чуть в сторонку и сел у края ущелья прислонившись спиной к каменной стене. Юлианна, уставшая, покрытая кровью и внутренностями паука, присела неподалеку, бросая на меня игривые взгляды. И вот как тут удержаться и не отвечать ей тем же? Так и сидели, улыбаясь друг другу и переглядываясь, не говоря ни слова. «Ха! Меня вдруг осенило, как это выглядит со стороны. Вот же неумелая конспираторша! Ха-ха!» Да мы сейчас прямо как парочка, которая пытается делать вид, что они не вместе и вообще между ними ничего нет, в то время как все их окружение прекрасно осведомлено об их настоящих отношениях. Да даже будучи преподавателем, я пару раз сам такое видел среди студентов. Вот интересно, мы действительно выглядим со стороны именно так, как я думаю? От этой мысли стало как-то неловко, и я просто рассмеялся, после чего попытался подняться. «Ты чего?» — удивилась девушка, не понимая моего смеха. — Ничего, — ответил ей. — Это нервная, после битвы. Ага, — а расслабилась она. — Кряхтя, как старый дед, — сказывалось магическое истощение, очень уж много энергии я потратил за эту битву, — поднялся на ноги. Юлиана тоже не стала засиживаться. По лицу было видно, что ее единственное желание сейчас — смыть с себя эту гадость, в которой она была с ног до головы. «Все живы?» — спросил я, видя, как люди немного отходят от битвы. Надо было сделать это сразу, но я не видел, чтобы кого-нибудь убило, так что предполагал, что все более-менее нормально. Оказалось, что я был не совсем прав, но ничего фатального. Один из щитовиков оказался серьезно ранен, ему раздробила голень, и сейчас обломки кости торчали наружу. Он шипел, ругался и пытался храбриться, но видно, как ему больно. «Плохо». Вздохнул я, видя серьезность решения. Ладно, слушаем приказ. Этого в город. Пусть Алина займется лечением и вправлением костей. Вряд ли наша лекарь и травница была готова к такому роду ранам, но пусть привыкает. В будущем все будет гораздо хуже. И вообще нужно будет заняться усилением ее дара. Хороший лекарь с моими планами нужен нам как воздух. «Заберем кого-нибудь из отряда Синицына и продолжим». «В смысле, продолжим?» — побледнел один из вояк. «Да мы тут едва не полегли!» «Не полегли же!» — резонно заметил я. «Так, помяло нас чуток!» «Но справились!» — я кивнул назад на целую гору трупов. «И ведь буквально гора!» «Половина ущелья, которое сделал Леня для нашей засады, была ими завалена». Тут полегло по меньшей мере сотни-две-три гоблинов и полуограф, и шаманы где-то в отдалении валяются. Их вскрыть бы, к слову, может. Сможем отыскать маленькие камни из стабильного империума. В прошлых их не было, но портал во второй раз немного прибавил в силе. Так что стоит проверить, вдруг в этот раз получится отыскать. Но в пауке точно должен быть, в прошлый раз был. Час на отдых и восстановление сил, после чего проверяем лагерь гоблинов. Может, мы зачистили уже большую часть из них ах послышался чей то сокрушенный вздох это что я слышу за моей спиной появилась юлиана гневно взглянув на подчиненных я что слышу нытье видимо мало вам дисциплины в голову вбивала, «Ну ничего исправим некоторые услышав это нервно сглотнули верно поддержал ее Леня. разве так воины должны встречать славную битву а «Да вы посмотрите на эту орду! Да вас легенды должны слагать, а вы ноете, словно трусы!» Не сказал бы, что это сильно подняло боевой дух, но когда бойцы поглядывали на огромное количество трупов гоблинов, это действительно повышало их самооценку. Мы ведь совершили чуть ли не подвиг, одолели такое количество монстров совсем маленькой группой. «Когда вернемся, закатим пир!» — пообещал я бойцам, — но пока рано, портал надо закрывать, и стоит немного ускориться с этим.